хотя бы из-за недостатка боевого опыта, заставит Вашингтон быстро искать мира. Общественное мнение, столь сильное в Соединенных Штатах Америки, составленное из жен и мамаш, призванных в армию, немедленно заставит не в меру воинственного Рузвельта вернуть их сынков, разных там клерков, адвокатов, репортеров и джазменов обратно домой к их спокойной и сытой жизнью. Сталин оживился. Примерно то же самое говорили ему и его аналитики. Америка готова поставлять оружие в любом количестве, чтобы воевать чужими руками. Но вести самая изнурительную современную кровавую войну совершенно не способна. Не способна благодаря сильному общественному мнению и демократии. Кроме того, не унимался обиженный Мацуока. Нам тоже есть чем удивить этих Янки, если они полезут воевать. Сталин знал, о чем говорил японец. Советская разведка давно уже сообщала о строительстве в Японии каких-то сверхмощных линейных кораблей, аналога которым не было ни у Соединенных Штатов, ни у кого в мире. Огромный японский флот, ядро которого составляли мощнейшие авианосцы, линкоры и тяжелые крейсеры, мог без страха ждать любых провокаций со стороны Америки. Прекрасные боевые корабли были укомплектованы великолепно обученным личным составом, готовым умереть за родину и Микадо, воспитанным на древних традициях воинов-самураев. Победа или смерть? Принимая во внимание это обстоятельство, даже немного удивляла столь невзвешенная политика президента Рузвельта, бросающего вызов сразу Японии и Германии, имея при этом лишь пародию на настоящие вооруженные силы. Примечание. Неверная предпосылка, вызванная непониманием в сущности демократии, но как дорого она обошлась и Японии, и СССР. Политике смертельны даже ошибки в третьем знаке, которые Бисмарк очень мудро сравнил с туберкулезными бациллами, невидимыми до поры до времени. Когда же они становятся видимыми, бороться с ними уже невозможно. Разволновавшись, Мациока признался Сталину, что ненавидит демократию, которая разлагает народ, заставляя его подчиняться собственным прихотям о невыполнении национальной задачи, поставленной вождями. Поэтому он, Мацуоко, убежденный сторонник стран оси и противник гниющих демократий. На что Сталин без секунды колебаний ответил, заверив японского министра, что он также убежденный сторонник оси и противник Англии и Америки. Говоря дипломатическим языком, был достигнут полный консенсус. На следующий день наркоменделе был дан большой прием в честь японского министра, а на утро Мациоко отбыл в Берлин, весьма растроганный тем сердечным приемом, который ему был оказан в Москве. 26 марта адмирал Лютенс вылетел в Берлин на доклад к адмиралу Рейдеру. Четыре дня назад, 22 марта, пробившись через чудовищный десятибальный шторм, Лютинс привел Шарнхорст и Гнейзенал в Брест. Последняя неделя Рейда выдалась самой напряженной. Разбушевавшийся океан и почти непрерывные снежные бури не давали возможности линкорам действовать орудиями. В эфире постоянно вели перекличку какие-то английские корабли, судя по почерку радистов линкоры. И Лютенс не без оснований опасался быть перехваченным на самом подходе к базе. Разведка флота ничего определенного о местонахождении английских кораблей сказать не могла. Но все обошлось. Правда, Брест был плохим убежищем. Не успели корабли войти в порт, как над базой появился английский разведчик, сделавший несколько кругов и явно ведущий аэрофотосъемку. Все с тревогой ожидали воздушного налета англичан, но, к счастью, погода становилась все хуже и хуже,